Глава 1. Вулва. Незнание своего тела ещё ни одной женщине не приносило пользы. Вулва выполняет множество функций, играет ключевую роль в получении сексуального удовольствия, защищает ткани входа во влагалище, удерживает мочу и фекалии, а также производит на свет ребёнка и заживает так, будто бы ничего не было. Ах, да, я забыла про множественные оргазмы. Пенис и машонка не имеют ничего общего с вульвой. Проблема в том, что вульвы часто пренебрегают. В значительной мере это связано с тем, что патриархальное общество боится женского сексуального удовольствия. Исключая вульву из разговоров о женском теле и сексуальности, мы забываем об органе, ответственном за получение женщиной оргазма. Это также усложняет беседу женщины с ее врачом. Самое важное, что нужно знать о нижнем репродуктивном тракте женщины, это то, что вульва находится снаружи, там, где бельё касается вашего тела, а влагалище внутри. Место перехода от вульвы к влагалищу называется преддверием влагалища. Вульва состоит из: лобка, больших половых губ, внешних, малых половых губ, внутренних, головки клитора, видимые его части, капюшона клитора. Преддверие влагалища, отверстие уретры, трубки, по которой моча выводится из мочевого пузыря. Промежность область между преддверием влагалища и анусом. Мы также поговорим об анусе, хотя в действительности это часть желудочно-кишечного тракта, а не репродуктивного. Многие заболевания вульвы сказываются на анусе, а у женщин часто возникают трудности с тем, чтобы получить помощь по поводу анальных проблем. Когда терапевты слышат, что пациентки жалуются на дискомфорт там, внизу, они сразу направляют её к гинекологу. Некоторых женщин также интересует анальный секс или проблема недержания фекалий после естественных родов. История пренебрежения клиторам. Согласно Гиппократу, хотя многие учёные считают, что Гиппократ не был реальным человеком, врачи мужского пола почти никогда не проводили женщинам гинекологические осмотры. И даже не вскрывали их трупы, потому что прикосновение к женщине вне брака считалось неприемлемым. Поскольку тогда не было врачей женского пола, всё написанное в древних медицинских учебниках было рассказано мужчинам женщинами и акушерками, а мужчины уже интерпретировали эту информацию так, как сочли нужным. И так медицина с самого начала была ориентирована на мужчин. Большинство врачей древности, как и большинство мужчин того времени, не знали, какую функцию выполняет клитор и считали его неважным. Это резко контрастировало с анатомическим великолепием пениса. В медицине все поверхности тела делятся на передние, вентральные и задние, дорсальные. Если вы посмотрите на человека, стоящего прямо в нейтральном положении, руки висят вдоль тела и ладони направлены вперёд. То его лицо, грудь и ладони будут в вентральном направлении, а вся задняя поверхность тела в дорсальном. Это не работает по отношению к пенису, ведь он особенный. Нейтральное положение мужчины, по мнению древних анатомов, предполагало сильнейшую эрекцию, обращённую к небу. Но, разумеется, мужчины не ходят с эрекцией постоянно, и поэтому, если вы посмотрите на мужчину в спокойном состоянии, то есть с вялым пенисом, Передняя поверхность полового члена на самом деле будет задней, а задняя передней. Этот факт вовсе не пустяк, поскольку прекрасно иллюстрирует одержимость медицины и общества эрекцией, в то время как клитор вообще никого не интересует. Если древние и думали о клиторе, то считали его женской версией полового члена, но совершенно неважно. Извините, но орган, который существует исключительно для удовольствия и способен вызывать множественные оргазмы, не может быть неважным. Это золотой стандарт. Принебрежение к литерам не ограничивалось медициной. Подумайте о древнегреческих статуях с детально проработанными морщинкой и пенисом. Однако пенисы у статуй обычно были маленькими, потому что сексуальность явно противоречила интеллектуальным стремлениям. Идеалом считался большой мозг, а не пенис. Вульва же была загадочно спрятана между скрещенных ног. Примерно в тысячном году персидские и арабские врачи стали проявлять всё больше интерес к клитору, но из-за ограничений, связанных с прикосновением мужчин к женскому телу или даже трупу, дело шло медленно. К концу 17 века описания женской анатомии, включая клитор, стали довольно точными. Некоторые анатомы оказались увековечены в названиях структур, которые они описали. Габриэль Фалопий, фалопиевы трубы. Он также изобрёл первый презерватив и оценил его в клиническом испытании. И Каспар Бёрталин, бёрталиновы железы. К 1844 году анатом Георг Людвиг Кобльт Опубликовал настолько детальные работы, что его анатомические описания клитора вполне могут конкурировать с теми, что мы имеем сегодня. Однако его труды практически никто не оценил, как и труды его предшественников, что, вероятно, было связано с распространением викторианских убеждений об опасности женской сексуальности и популяризацией Фрейдом ложной идеи о том, что клитор вызывает не зрелые оргазмы. Многие годы обсуждение женской сексуальности в кабинете врача считалось табу. Но эта проблема не уникальна для медицины. В 1938 году учительница из Лос-Анджелеса Хейлин Холик была осуждена за неуважение к суду, потому что осмелилась прийти на дачу показаний в брюках и отказалась переодеться в платье, когда судья-мужчина стал настаивать. За неповиновение её приговорили к пяти суткам ареста. Женское здоровье, особенно сексуальное, считалось неважным. Врачи 1920-30-х годов искренне верили, что во влагалище полно опасных бактерий. Разумеется, эта идея абсурдна, и вам не нужно быть врачом, чтобы это понять. Если бы влагалище действительно постоянно находилось в состоянии инфекционной катастрофы, женщины никогда бы не выжили в ходе эволюции. Однако сказки о грязном влагалище отлично способствовали достижению общественной цели в виде угнетения женщин. Препятствий, которые требовалось преодолеть, было много. Во-первых, общество, где доминируют мужчины безразличное к опыту женщин, но сосредоточенное на собственном теле. Во-вторых, пенисоцентрический взгляд на женскую сексуальность. И в-третьих, внушённую работами Фрейда идею о том, что клитор не играет важной роли. клитор, значительная часть которого находится внутри, сложнее изучать, чем пенис. В конце концов, анатомические исследования клитора на трупах были разрешены, но эта работа сопряжена со многими трудностями. Для большинства подобных исследований требуется несколько тел. Считается, что 7 уже много. Тела дорогие и труднодоступны. Многие трупы принадлежат пожилым женщинам, а после менопаузы размер клитора сокращается. В одном кадаверном исследовании все трупы принадлежали женщинам в возрасте от 70 до 80 лет. Примечание: кадаверный. Трупный материал для изучения анатомии и отработки техники оперативных вмешательств. Конец примечания. Процесс бальзамирования тоже искажает клитер. До появления магнитно-резонансной томографии МРТ Невозможно было точно узнать, как устроен клитор живой женщины и как он наполняется кровью в ответ на сексуальную стимуляцию. Анатомические знания прошли долгий путь. Хотя не помню каждую лекцию по анатомии из медицинской школы и резидентуры, я всё ещё храню свои учебники. Два были напечатаны в 1984 году и один в 1988. В тех двух, что предназначены специально для акушеров-гинекологов, клитор описан анатомически верно. Но в учебнике по общей анатомии 1984 г., 3 страницы, две из них в цвете, посвящены изображениям пенисов, в то время как клитору выделили лишь маленькую иллюстрацию во внешнем верхнем углу страницы. Там он целиком окрашен в мерзлительный красно-коричневый цвет. Его также называют пенисом в миниатюре. Если бы. Клитор. У клитора одна цель сексуальное удовольствие. Это единственная структура человеческого тела, предназначенная исключительно для наслаждения. В структурном отношении представьте себе клитор в виде перевёрнутой буквы Y, но только разветвление с каждой стороны два. Кончик Y закруглён. Это единственная видимая часть, называемая головкой клитора. Головка частично прикрыта капюшоном. Это перевёрнутая буква Y сидит сверху на уретре, и две её ножки лежат по обе стороны. Внутри тела расположены тело клитора. Верхняя часть перевёрнутый буквы Y. Длина тела составляет 2,4 см. Соединяется связкой с связкой слабково-костью. Корень клитора. Соединяет тело клитора с ножками. В этом месте сходятся эректильные части клитора. Корень имеет большое значение для ощущений, потому что располагается близко к поверхности тела, прямо над уретрой под кожей. Ножки клитора. Внешние разветвления перевёрнутой буквы Y. Некоторые считают, что они напоминают грудную кость птицы, дужку. Их длина составляет 5-9 см. Расположены под большими половыми губами. Луковицы при двере влагалища, внутренние разветвления перевёрнутой буквы Y. Их длина, составляя 3,7 см, контактирует с внешней поверхностью уретры и влагалищем. Поскольку клитор так тесно связан с уретрой и нижними стенками влагалища, многие эксперты предпочитают термин клитора уретро-вагинальный комплекс. Все части клитора участвуют в получении сексуального удовольствия. Они эректильные, то есть могут наполняться кровью и набухать. Головка имеет самую высокую концентрацию нервов и наименьшее количество эректильной ткани. Наличие сексуально чувствительных нервов и эректильной ткани во всех частях клитора объясняет, почему некоторые женщины, рождённые без головки клитора, перенёсшие операцию по удалению уретры, И вероятно соединенных с ней частей клитора или пережившие женское обрезание все равно способны испытывать оргазм. Это свидетельствует о том, что весь клитора-уретровагинальный комплекс способен к сексуальным ощущениям. Есть множество областей, отзывающихся на сексуальную стимуляцию. Можно заняться изучением результатов стимуляции тех или иных зон как с развлекательной целью, так и с целью достижения оргазмов. Для некоторых женщин стимуляция головки клитора не лучший способ получения сексуального удовольствия. Поэтому в достижении оргазма им могут помочь прикосновения к другим областям. Информация о том, что клитор это далеко не только головка, может дать надежду женщинам, у которых головка повреждена, например, в результате операции по удалению опухоли или женского обрезания. Хотя, разумеется, это не облегчает боль от потери Половые губы и лобок. Лобок и две пары половых губ большие и малые, предназначенные для усиления сексуального удовольствия и защиты входа во влагалище. Лобок — это область кожи и жировой ткани, которая начинается чуть выше лобковой кости и заканчивается над капюшоном клитора. Жировой слой немного приподнимает ткани, что обеспечивает своего рода защиту от повреждений. Большие половые губы представляют собой складки, покрытые волосками кожи и жировой ткани, которая начинается у лобка и заканчивается чуть дальше входа во влагалище. В них присутствует множество разных желёз. Их длина обычно варьируется от 7 до 12 см. Но если ваши чуть больше или меньше, это нормально. Малые половые губы не имеют жировой ткани, но содержат эректильную, поэтому во время сексуальной стимуляции наполняются кровью и набухают. На уровне головки клитора они делятся на две складки. Верхняя формирует капюшон клитора, крайнюю плоть, а нижняя расплагается под головкой и называется уздечкой. Головка клитора расположена между этими складками, поэтому разведение малых половых губ усиливает сексуальное удовольствие. Малые половые губы имеют множество нервных окончаний, особенно вдоль краёв, играющих важную роль в возбуждении. Они реагируют даже на самые лёгкие прикосновения. Малые половые губы могут выступать или не выступать за пределы больших. Нормального их размера или формы не существует. Их ширина обычно варьируется от менее 1 до 5 см. Но даже большая ширина не считается ненормальной. Они вполне могут быть асимметричными. Считайте их сёстрами, а не близнецами. Кожа вульвы. Под микроскопом кожа напоминает кирпичную стену. Клетки лежат друг на друге в несколько слоёв. Нижний слой состоит из клеток, называемых базальными. Они производят новые клетки кожи, а затем направляют их вверх, словно конвейер. По пути наверх клетки развиваются и начинают производить белок кератин. Он выполняет гидроизоляционную функцию и делает клетки жёстче, защищая их от травм. На поверхности клетки кожи выделяют жирные вещества, которые обеспечивают защиту от повреждений и инфекций, а также помогают удерживать влагу внутри. Клетки верхнего слоя мертвы. Каждый день они отшелушиваются в результате трения или травм. Полное обновление верхнего слоя происходит примерно каждые 30 дней. Лабок и большие половые губы имеют потовые эккриновые железы, вырабатывающие пот, который через поры попадает прямо на поверхность кожи. На них растут пушковые, тонкие и лапковые волосы, защищающие кожу от повреждений и удерживающие в ней влагу. Поскольку каждый лапковый волос соединён с нервным окончанием, потягивание волосков или их трение может сыграть роль в сексуальной стимуляции. Внутри фолликула каждого пушкового и лобкового волоса находится сальная железа, вырабатывающая себум маслянистое вещество, делающее кожу мягкой и эластичной. Себум также способствует водонепроницаемости кожи. В фолликулах лобковых волос есть потовые железы, называемые апокриновыми. Они также есть в подмышечных впадинах, которые становятся активными в период полового созревания. Из них на волосы выходит маслянистый пот с примесью гормонов и феромонов. Кожные бактерии преобразуют выделения из апокриновых потовых желёз в пахучие соединения, придающие поту характерный запах. Истинная функция апокриновых потовых желёз неизвестна, но поскольку они развиваются и активизируются в период полового созревания, а также вырабатывают феромоны, вероятно, играют какую-то роль в половом влечении. Кожа малых половых губ состоит из меньшего числа слоёв, и в ней не так много кератина. Эти изменения становятся всё более заметными по мере приближения к входу во влагалище. На малых половых губах нет волос, но есть сальные железы. Меньшее количество кератина, более тонкая кожа и отсутствие волос делают малые половые губы более уязвимыми для повреждений и раздражений. Выделения из сальных и апокриновых желёз смешиваются с жировыми веществами, выделяемыми клетками кожи, в результате чего образуется слой, называемый кислотной мантией. Это плёнка на поверхности кожи, которая защищает её от бактерий, вирусов и других возбудителей. Кожа вульвы имеет pH 5,3-5,6, поэтому она слегка закислена. Вода имеет pH 7,0, считающийся нейтральным. Меланин. Цвет кожи, волос и радужной оболочки глаз зависит от пигмента меланина, который вырабатывается меланоцитами, особыми клетками кожи в базальном слое. Интересно, что в волве больше меланоцитов, чем во многих других частях тела, но она имеет такой же тон кожи, как и на остальных участках, за исключением ладоней и ступней, которые могут быть светлее. Медицина до сих пор не может объяснить, почему в спине меньше меланоцитов, чем в вульве, но при этом они имеют одинаковый или очень похожий тон кожи. В то время как меланин поглощает и отражает ультрафиолетовый свет и обеспечивает защиту от солнца, меланоциты реагируют на биологические, физические и химические раздражители и служат частью иммунной системы. Придверие влагалища Место перехода от влагалища к вульве называется преддверием влагалища. В его пределах расположена уретра. Хотя преддверие влагалища находится снаружи, кожа на нём такая же, как и во влагалище. Это слизистая оболочка, в которой очень мало кератина. Её клетки наполнены гликогеном, ресурсным сахаром. Поскольку преддверие влагалища не обладает волосистым покровом и сальными железами, его защищают только малые половые губы. При вдверие влагалища расположены две пары желез. Верхняя пара это железы Скина, похожие на предстательную железу у мужчин. Исследования показывают, что они выделяют крошечное количество простатического специфического антигена. Бартолиновы железы расположены с обеих сторон входа во влагалище и способны вырабатывать небольшое количество смазки. Анальные сфинктеры. Анус имеет два мышечных кольца. внутренний и внешний сфинктеры. Слизистая оболочка заднего прохода сильно иннервирована, полна нервов, потому что ткани должны различать твёрдый, жидкий стул и газы, а также контролировать приемлемость опорожнения кишечника в конкретный момент. Широкая сеть нервов объясняет, почему некоторые люди находят анальный секс очень стимулирующим. По этой же причине геморрой и анальные трещины, небольшие разрывы, крайне болезненны. Внутренний сфинктер особенно важен для удержания стула. Он отвечает примерно за 80 процентов фекального удержания. Подведем итоги. Та часть вашего тела, которая соприкасается с нижним бельем, называется вульвой. Влагалище находится внутри. Место их соединения – это преддверие влагалища. Клитор гораздо больше его видимой части, и это единственный орган, существующий исключительно для получения удовольствия. Не существует нормального размера больших и малых половых губ. Большие и малые половые губы, лобок участвуют в получении сексуального удовольствия и защищают вход во влагалище. pH кожи вульвы кислотный: 5.3-5.6.